История волшебного доспеха, как изложил ее летописец герцогства Альбрукского Арнольд Круазе. И призвал король Аскольд I угрюмый герцога Альбрукского Карла Велиричивого присоединиться с войском к походу на восток. Весь год провел герцог в ратном труде. Много славы снискал он для себя и для герцогства, и для королевства. Множество трофеев добыл, и был среди трофеев доспех волшебный, и делал своего владельца неуязвимым, прибавлял ему силы и ловкости с помощью множества скрытых в нем механизмов. А механизмами этими владелец доспеха управлял с помощью чар-колдовских. И слушались эти механизмы только того, кто убил прежнего владельца доспеха. И когда умирал Карл величивый, повелел он своему преемнику-баронету Ренальду Битнару удушить себя подушкой. И это был единственный способ заставить сей доспех подчиниться новому хозяину. Так стал баронет герцогом Альбрукским и служил ему доспех верой и правдой, и не раз спасал жизнь, а значит, и свободу нашего славного герцогства.